Глава 4. И яркий солнечный день тянется ещё медленнее и мучительнее, чем во время ливня. Я то и дело смотрел на небо, подталкивая солнце взглядом, упираясь в него плечом и даже работая рычагом. Вообще-то земля уже подсохла, а если дороги ещё и покрыты где-то водой, то можно в конце концов ехать рядом. Во всяком случае, повозки тащить не придётся, а кони уже пройдут. Завтра, сказал я себе. Завтра утром они уедут все. За ночь земля подсохнет ещё, вообще превратится в твёрдую корку, завтра я буду свободен. Свободен. Ну, не так возвышенно, как Мартин Лютер Кинг, а в простом демократическом смысле. Сейчас демократическая трактовка меня вообще-то устраивает. Вельможи, а звериф от скуки распаясались так, что готовы были спалить весь замок, только бы как-то развлечься. Мы с Мартином, а также Вирланд с тремя высокопоставленными офицерами сбивались с ног, стараясь успеть везде. всех перехватить, всех остановить, всех занять чем-нибудь другим или перенаправить энергию на что-то безобидное. Король практически не показывался. По слухам, он по-прежнему пирует в Восточной башне, пирует и пирует. Хотя Верланд проговорился, что король под долгу общается со своим советником, чародеем Ренно де Т3. Мне показалось, что Вирлунду очень не нравится, что король больше проводит времени с колдуном, чем с ним, наиболее опытным военачальником, мудрым и опытным правителем. На обед и ужин я выбраться не сумел. Снова прислал слугу со извинениями, объяснил, что скифы питаются в седле, а сейчас я скиф, куда денешься? Из скифов выйду прямо в рыцари. Когда проводим гостей и закроем за ними ворота. В ответ принёс короткое послание не слуга, а лично Мартин, сердитый и Даниэль за обеспокоенный. Я вслух прочёл приглашение от короля появиться в восточной башне, где благодаря любезности герцогини им предоставлены лучшие покои, лучший зал, а стол заслуживает всех мыслимых похвал. Его величество даёт прощальный обед, завтра намерен продолжить инспекционную поездку. Будет весьма невежливо игнорировать это приглашение. Мартин слушал молча, хмурился, а когда я свернул записку и сунул за пояс, тяжело вздохнул. Даже не знаю, буркнул он невесело. Что и сказать? Идти или не идти? Наверное, идти. ответил он и снова вздохнул. «Иначе, какой вы хозяин, поймут так, что вы их боитесь?» Я сказал честно, «Мартин, но я в самом деле боюсь!» Он посмотрел с удивлением, поспешно уронил взгляд. «Странный вы человек, ваша милость, и я не знаю рыцаря, который бы вот так признался, а вам как с гуся вода, но все равно». И идти надо. Во-первых, вы хозяин, хозяйка герцогиня. Он потряс головой. Разве она воспротивилась выдаче дочку замуж? Тота -то. хозяином воспринимает вас. Уже даже вся наша челя считает вас хозяином. Ну, до возвращения герцога, конечно. А уж гости и подавно. Так что идти надо. Но вовсе не обязательно там задерживаться. Я подумал, кивнул. Мудрый ты человек, Мартин. Нужно успеть уйти до того, как разгорятся страсти и меня начнут задирать, вызывать на поединки и провоцировать на всякие непотребства, вмешательства в дела суверенных держав или попытки свержения государственного строя. Перешагнул порог обиденного зала, плечи передёрнулись сами по себе. от противоречивого ощущения пахло перегретым нечистым воздухом от скопления множества людей и в то же время тянет холодом от синих с фиолетовым стен и потолка я чувствовал себя словно в гигантской пещере выдолбленной в айсберге даже свод не ровен сам зал переходит в другие залы тоже не симметричные столы поставлены неровно, а жрущие и пьющие гости по обе стороны двумя пёстрыми змейками тянутся через весь зал и уходят за выступ стены, где стены ещё темнее и ещё неприятнее. Свечи горят ярко, но свет странным образом отражается от стен холодными ледяными бликами. Король во главе стола, по обе стороны, Вирлонд в доспехах И тёмный епископ, который Ренно де Три. Напротив свободное кресло. Рядом с очень красивой величественной женщиной в платье из синей материи, щедро отделанном серебром, я различил причудливые листья, которые неуловимо меняют цвет от небесно-голубого до тёмно-синего. Пред грозового цвета бросились в глаза три ряда крупных жемчужин вокруг шеи. медальон на золотой цепочке, широкий пояс из толстых золотых нитей. Ещё я обратил внимание на три золотых кольца на пальцах правой руки: два с голубыми камнями, один с лиловым. Левая рука без колец. Это что-то значит на языке жестов или символов? Слыхала о таком, но не интересовался. И только подойдя ближе, С изумлением узнал герцогиню, никогда не видел ее такой нарядной и красивой. Нет, понимал и раньше, что красиво, но все подавлялось величественностью, манерами и постоянным подчеркиванием ее статуса. «Леди Изабелла», — сказал я с поклоном, — «вашу ручку». Она правильно поняла мой жест и протянула руку. Я припал губами к прохладной коже в галантном поцелуе. Кисть чуть дрогнула, но герцогиня удержала руку, только брови взлетели. Не поняла жеста, эпоха такой куртуазности ещё не пришла. Я улыбнулся и сел рядом, благосклонно улыбнулся королю. Надеюсь, его величество доволен приёмом. Мы старались изо всех сил. Король рассматривал меня из-под лобья. Лицо скривилось в недовольной гримасе. Я вежливо улыбался. Владыки высокого ранга обязаны уметь хранить невозмутимое выражение в любой ситуации. Ещё египетских фараонов учились с детства держать спокойными лица, чтобы иной попараться не запечатлел огрюмое выражение, что можно использовать для обрушения национальной валюты. К уху короля наклонился Рено Де Три. Что-то сказал, едва слышно. Он не сводил с меня взгляда. Вирланд смотрел на меня со странным интересом. Я ответил таким же прямым взглядом, стараясь понять, означает ли что-то его смена полного рыцарского доспеха на легкую стальную кирасу поверх крупной ячейстой кольчуги с длинными рукавами. Конический шлем с мелкой кольчужной сеткой, закрывающей шею и уши, зато лицо всегда открыто. Хорошее, волевое лицо, высокие скулы, хорошо вылепленный нос и твёрдо сжатые губы. Он произнёс довольно доброжелательно: "Сэр Ричард, Ваше величество, отметили ваши старания по поддержанию порядка". «И хотя вы еще очень молоды...» Он сделал паузу. «Я посмотрел холодновато», ответил нейтральным голосом очень знатного вельможа, который разговаривает с вельможей из-за холустья. «Дорогой граф, молодость дается лишь раз. Потом для глупости можно подыскивать другое оправдание». Он смотрел оловянными глазами, Затем во взгляде мелькнуло что-то неуловимое, что с большой натяжкой можно бы принять за проблеск веселья, как будто он уловил попытку спародировать его самого. Вы не лезете в карман за словом, сэр Ричард. Мне заткнуть рот легче всего пирогом, объяснил я. А как насчёт вина? Вам ответить как? спросил я вежливо. Или честно? За столом слушали со вниманием. Король помалкивал, предоставив Вирланду вести беседу. Остальные в запасе. Я уже видел, как Рено Д3 готовится к какой-то пакости. Вирланд улыбнулся и открыл был рот для ответа, как вдруг раздался хрустальный звон треск. Дальнее окно из тонких пластин кварца разлетелось в дребезге. В зал влетел огромный чёрный ворон, сделал полный круг в полумраке свода. Все устрашённо умолкли, многие ухватились за амулеты и талисманы. От взмахов крыльев развевались волосы, на столе задрожали и зазвенели пустые кубки. Кто-то из гостей поспешно ухватил свой, налил вина и тут же выпил. Ворон пронзительно каркнул. Начал снижаться. Король вытянул руку в поистине царственном жесте. Ворон спланировал, крепко ухватившись за толстую ткань рукава. Красные глаза глядели всех с вызовом. Затем ворон сложил крылья, присел, опустившись на руку всем брюхом. Ренода-3 проговорил с небрежным поклоном, который яснее ясного говорил урон. Кто здесь настоящий хозяин? Ваше величество, позвольте мне. Король Кевнул, довольный эффектом, лица придворных побледнели и вытянулись. Чародей осторожно сунул руку под воронье брюхо, некоторое время шарил там с самым сосредоточенным лицом, ворон завозился и раздражённо каркнул. Чародей сказал торопливо: "Всё, всё. Вы освободил руку с зажатым в пальцах свёрнутым листком пергамента. Ваше величество. Король передал ему ворона, который тут же задремал и на новом месте. А король медленно развернул послание, всматрелся, и я видел, как на лице проступают самые противоречивые чувства: от горечи до ликования. А пока читал, Часто хмурился, морщился, хмыкал, да важде, с досадой ударил кулаком по краю стола. Все ждали в почтительной тишине. Обычно посланник прилетает в королевские покои, но только очень срочная необходимость заставляет посылать напрямую. Для этого созданы особые птицы, очень дорогие и редкие. Не всякий король может позволить себе держать таких. Король, закончив читать, некоторое время смотрел в текст, а когда поднял взор, я вздрогнул, столкнувшись с той жаждой крови, которую он и не старался скрыть. Незаметно щупая молот, я повёл глазом вправо, затем влево. Много ли народу на пути? если придётся прорываться к выходу, а король кашлянул в мёртвой тишине и проговорил неприятным голосом: "Сожалею. Очень сожалею. Меньше всего мне хотелось бы принести в этот дом неприятные известия. Вы приходится". Он умолк. Сразу несколько придворных заговорили наперебой. Ваше величество, а что случилось? Ваше величество, правда горька, но необходима. Ваше величество, каждая минута может быть дорога. Ваше величество, говорите же. Он посмотрел на леди Изабеллу. Я видел, как герцогиня вздрогнула, выпрямилась и побледнела. Его главнокомандующий Вирлон Зальский обогнал стол, приблизился и с необыкновенной учтивостью, в которой читалось намного большее, встал за её спиной и опустил широкую ладонь на её плечо. Король сказал громко: "Предприятие, в котором участвовал Герцек, не увенчалось успехом". Сперва всё шло хорошо. Им даже удалось захватить всю власть в одном северном королевстве. Однако появился чудом уцелевший местный король. С ним арда просто народии, и весь отряд герцога полёг под плотницкими топорами. Гувы. Герцэг Валленштейн погиб, как и все его рыцари. Мертвая тишина простерлась в зале. Все затихли и смотрят испуганными глазами. Только Вирланд, все больше поддерживая теряющую силу герцогиню, спросил. «Ваше Величество, насколько надежны эти сведения?» Король ответил сухо. «Наш наблюдатель все видел своими глазами. Рыцари пали, с них сняли... Не только их великолепные доспехи, но даже одежду, а самих бросили голыми в канаву. Гул возмущения пронёсся по залу. Вирланд хотел сказать что-то ещё, но герцогиня вздрагивала. Он бережно, но крепко обхватил её, теряющую сознание. Поднял из кресла и почти понёс из першественного зала. За столами поднялся шум. Многие хватались за рукояти мечей и громогласно клялись отомстить, наказать, не оставить вострабовать. Я быстро поднялся, сказал громко: "Простите, но изменившиеся обстоятельства требуют моего немедленного присутствия в другом месте". Пока никто не успел сказать что-то такое, что заставило бы меня вернуться и дать в морду Я поспешно покинул зал. Ступени лестницы ответили глухим стуком. Я выскочил через слабо освещенный холл во двор, где небо из голубого очень медленно наливается синевой. Прислонившись к стене, я тупо смотрел, как белые облачка позолотели. Края вспыхнули алыми огоньками. Алость разлилась и охватила все облака. А сейчас медленно перетекает пыль. В заловесчь багровый цвет, пролитый крови. И всё никак не могу придумать, что сказать Дженниферу и Даниэле про их отца.